14-е воплощение Ченрези. Когда наши отношения с Кундуном стали вполне доверительными, я спросил: "Не может ли он рассказать о том, как в нём распознали воплощение божества?" Я уже знал, что Далай-лама родился 6 июня 1935 года недалеко от большого озера Кукунор. Но, поздравив его с днём рождения, я оказался единственным, кто это сделал. личным датам в Тибете не придают значения обычно их не знают и никогда не отмечают народу совершенно не важно в какой день появился на свет их правитель ведь он лишь очередное воплощение Ченризи божества сострадания один из более чем тысячи живых будд которые отказались от нирваны чтобы помогать людям Ченризи покровитель Тибета и его воплощения становились царями бо так называют страну сами её жители Алтан Хан, правитель Монголии, обратившийся в буддизм, дал инкарнациям Ченрези титул Далай-ламы, который до сих пор используется во всем западном мире. Нынешний Далай-лама был четырнадцатым воплощением божества. Народ видел в нем не царя, а именно живого Будду, и молитвы люди обращали не к правителю, а к покровителю страны. Юному правителю Ахану, Было нелегко выполнять все требования, которые перед ним ставили. Он знал, что его решения будут считаться непогрешимыми, и все его приказы и поступки некем неоспоренные войдут в историю. Он уже в то время старался с помощью недельных медитаций и глубокого изучения религиозных вопросов подготовиться к исполнению своей непростой миссии. Ему пока было далеко до уверенности 13-го воплощения божества. Как-то от царон привёл мне типичный пример поведения покойного правителя. Далай-лама 13-й вознамерился дать стране новые законы, но встретил яростное сопротивление своего консервативного окружения. Противники нововведений опирались на высказывания Далай-ламы V по соответствующим вопросам, на что тогдашний правитель возразил: "А кем было это пятое тело?" Тут все монахи пали перед ним ниц. Этот ответ заставил их замолчать, потому что будучи воплощением божества, он был не только тринадцатым, но и пятым, и всеми остальными. Услышав эту историю, я невольно подумал, насколько повезло тебе то, что ни один из его правителей не обладал характером Нерона или Вана Грозного. Впрочем, тибетцам бы эта мысль была непонятна. Воплощение божества сострадания не может не излучать добро. На мой вопрос об истории признания его воплощением божества Далай-лама не смог дать удовлетворительного ответа. Он сам тогда был совсем маленьким ребёнком и только смутно помнил отдельные картинки из тех времён. Поняв, что меня очень интересует эта тема, Далай-лама посоветовал мне обратиться к одному из тех вельмож, которые были свидетелями признания в нём воплощения Будды. Одним из немногих оставшихся в живых свидетелей этого события был нынешний главнокомандующий армией Дзаса Кюнсанце. Однажды вечером мы встретились, и он с большим удовольствием поведал мне о тех таинственных событиях. Ещё за некоторое время до своей кончины в 1933 году Далай-лама XIII сделал намёки относительно следующего рождения. После смерти правителя его тело по традиции в позе Будды лицом на юг поместили в мавзолей Паталы. Но через некоторое время обнаружилось, что голова покойного повёрнута на восток. Тут же обратились с вопросом к главному оракулу страны, и монах в состоянии транса тоже бросил белый шарф в сторону восходящего солнца. Но в следующие 2 года больше никаких указаний не было. Тогда регент совершил паломничество к знаменитому озеру Чокхоргье в поисках совета. Согласно поверью, Каждый, кто посмотрит в его воды, увидит что-то из будущего. К сожалению, этот чудесный водоём располагается в 8 днях пути от Алхассы, и я так и не смог найти достаточно времени, чтобы добраться до него, сделать несколько снимков, ну и самому заглянуть в его воды. После долгих молитв, подойдя к водной глади волшебного озера, регент имел видение. Его взору предстал трёхэтажный монастырь с золотыми крышами, стоящий около маленького китайского крестьянского дома с красивым резным фронтоном. С глубокой благодарностью за это божественное указание, регент отправился обратно в Лхасу, где началась подготовка к поискам. В этом принимали участие все, потому что люди чувствовали себя осиротевшими без своего живого божественного покровителя. У нас распространено заблуждение, что каждое перерождение должно происходить в момент смерти предыдущего воплощения. Но согласно буддийскому учению, это совсем не так. Могут проходить годы, прежде чем божество покинет небесные кущи и снова примет человеческий образ. Так что поисковые группы отправились в путь только в 1937 году, чтобы двигаясь в заданном направлении и следуя другим божественным указаниям, отыскать священного младенца. Поисковые группы состояли в основном из монахов Но в каждой из них обязательно был и светский чиновник. С собой они везли предметы, которыми пользовался при жизни Далай-лама XIII, а кроме этих часто потёртых и скромных вещей, другие того же назначения, но роскошные и совершенно новые. Группа под руководством Кьецана Ринпоче, членом которой был мой рассказчик, достигла округа Амдо китайской провинции Цинхай. В этой местности Множество монастырей, потому что это родные края реформатора ламаизма Цынкапы. Тибетское население в этих местах мирно сосуществует с мусульманами. Посланцы Лхассы осмотрели там несколько младенцев, но все они явно были не те. Группа стала уже сомневаться в успехе своего предприятия. Наконец, после долгих поисков, они добрались до какого-то трёхэтажного монастыря с золотыми крышами. Картина была точно как в видении регента. Рядом они сразу заметили крестьянский дом с чудесной красоты, резными украшениями. С волнением посланцы тут же переоделись в одежду своих слуг, как это обычно делается во время поисков. За этой традицией стоит большой практический смысл. Таким образом, можно избежать излишнего внимания к себе и гораздо легче вступать в контакт с простыми людьми, чем будучи в костюмах чиновников. Слуг в господской одежде размещают в лучшей комнате, а переодетые слугами вельможи располагаются на кухне, где как раз и проводят время дети семейства. Едва переступив порог дома, посланцы поняли, что здесь им суждено найти того, кого они ищут, и с нетерпением стали ждать, что случится. И точно, им навстречу выбежал двухлетний малыш и вцепился в полы одежды ламы, на шее которого висели чётки. принадлежавшей Далай-ламе 13-му. Без тени стеснения ребёнок закричал: "Сара Лама, Сара Лама". Удивительно было уже то, что ребёнок в этом слуге признал ламу, но то, что он сразу сказал, из какого он монастыря, поразило даже привычных к мистическим происшествиям монахов. Потом малыш схватился за чётки и тянул за них до тех пор, пока не снял с шеи ламы и не повесил на себя. ланцы и два сдержались, чтобы не пасть ниц перед мальчиком, ведь не осталось сомнений. Они нашли новое воплощение божества. Но для начала они распрощались с хозяевами дома и вернулись через несколько дней, на этот раз в своей обычной одежде. Они поговорили с родителями ребёнка, у которых один сын уже был признан ламой перевоплощёнцем и отдан в монастырь, а потом четверо пёнпо Уединились с малышом в комнате с алтарём. Закрыв дверь, они подвели мальчика к предписанному в таких случаях испытанием. Сначала они показали ребёнку 4 нитки чёток, среди которых принадлежавшая покойному Далай-ламе была самая невзрачная. Мальчик, он вёл себя совершенно естественно и совсем не стеснялся, без колебаний выбрал правильные чётки, схватил их и радостно запрыгал по комнате. Потом он из нескольких барабанов выбрал тот, которым пользовался прошлый правитель для вызова слуг, и взял потёртую трость покойного, не удостоив взглядом трости с набалдашниками из слоновой кости и серебра. При осмотре тела ребёнка на нём обнаружили знаки, указывающие на то, что это воплощение Ченризе: большие, слегка оттопыренные уши и родимые пятна на туловище, считавшиеся следами второй пары рук четырёхрукого божества. Теперь посланцы были убеждены, что их поиски успешно завершились. Шифрованные телеграммы через Китай и Индию, они сообщили влахассо о своей находке и тут же в ответ получили распоряжение хранить это в строжайшем секрете, чтобы никакие интриги не помешали исполнению великой миссии. Четыре посланника принесли клятву перед иконой Танка с изображением Ченрези. которая была у них с собой, а затем двинулись дальше, чтобы для отвода глаз осмотреть еще нескольких мальчиков. Так как поиски велись на китайской территории, нужно было соблюдать особую осторожность. Нельзя было ничем выдать, что настоящий Далай-Лама найден, иначе Китай мог бы настоять на том, чтобы его сопровождали в Лхасу военные. Поэтому губернатору провинции Ма-Буфану направили запрос с просьбой разрешить отвезти ребенка в Лхасу, чтобы там, среди нескольких детей, выбрать Далай-ламу. Ма Буфан потребовал за выдачу мальчика 100 тысяч китайских долларов, и ему тотчас же вручили эту сумму. Но это был неверный шаг. Теперь китайцы знали, насколько важен тибетцам этот мальчик. Они тут же запросили еще 300 тысяч долларов. Посланцы, поняв свою ошибку, на этот раз... Заплатили только часть суммы, взяв её в долг у торговцев-мусульман. Остальное они обещали выплатить после прибытия в Лхасу через торговцев, которые ехали вместе с караваном. Губернатор согласился на это. В конце лета 1939 года четыре посланника со слугами, торговцы, маленький далай-лама и его семья наконец отправились в Лхасу. они провели в пути несколько месяцев прежде чем добрались до границы Тибета там их уже поджидал один из членов кабинета министров со свитой и письмом от регентов в котором тот подтверждал признание этого ребёнка воплощением Ченризи впервые ему были отданы полагающиеся далай-ламе почести И только тогда родители, которые, конечно, понимали, что их сын некое высокое воплощение, раз к нему проявляют такое внимание, достоверно узнали, что он будущий правитель Тибета. Их жизнь от этого круто переменилась. С того дня маленький Далай-лама раздавал благословения столь естественно, будто всегда только этим и занимался. Он и сам хорошо помнил, как его в золотом паланкине внесли в Лхасу. Он ещё никогда не видел столько людей сразу. Весь город собрался приветствовать новое воплощение Ченризи, въезжающее в Паталу, опустовавшую несколько лет. Со смерти предыдущего тела минуло уже 6 лет, и 2 года прошло, прежде чем божество приняло новое телесное воплощение. В феврале 1940 года во время больших новогодних празднеств Далай-лама торжественно возошёл на престол, и тогда же ему были присвоены новые имена, такие как Святейший, Нежный и Достославный, Красноречивый, Всепонимающий, Наимудрейший, Защитник веры и Океан. Всех поражало, с каким удивительным для его возраста достоинством держался мальчик и с какой серьёзностью относился к многочасовым церемониям, а к слугам своего предщественника Чем заботом был теперь представлен, он относился с такой нежностью и доверием, будто всегда их знал. Я был очень рад, что мне довелось услышать эту историю в некотором смысле из первых уст, потому что с течением времени вокруг этого чудесного события возникло столько легенд, что мне самому приходилось сталкиваться с разными версиями.